а вернее смерть, показало, что это был глупейший из их самообманов. Уитсли-Поцли, Дунаевский — всеобщая история вампиров. Я решил схитрить. Спрыгнул на пол и сразу же вернулся на серебряную штангу. Через секунду над моим ухом заверещал яростный клоунский голос. — Что скажет обо мне история? — А вот что! — Еще одно чмо! — зависло в челанчике. —